Глава 4. Депрессии Депрессия у всех на слуху, однако не только она может влиять на состояние активности. Еще многие аффективные расстройства имеют симптомы слабости, усталости, бессилия, которые обсуждаем мы в этой книге. Аффективные расстройства — это понятие, объединяющее изменение эмоционального состояния как снижение настроения, так и подъем. Включает в себя все виды депрессии, аффективную неустойчивость, повышенную тревожность. Поговорим о важных состояниях, встречающихся среди многих наших близких, коллег и даже нас самих. Гипотемия — сниженный фон настроения, тревожно-остенический синдром, инсомния — нарушение сна, Тревожное депрессивное расстройство, Большое депрессивное расстройство, Биполярное расстройство. Гипотемия или сниженное настроение. Начнем с гипотемии. Что значит такое непонятное слово? Гипотемия ⁇ это стойкое снижение фона настроения которая сопровождается снижением активности психоэмоциональной и даже физической, а также слабостью, постоянной усталостью. Часто это патологическое состояние могут путать с личностными особенностями, а подвергнутых ему людей ошибочно считать нудными и пессимистичными. А на самом деле с ними происходит патологический процесс. Гипотемия может быть как самостоятельным состоянием, так и проявлением расстройств психики, о которых поговорим позднее: тревожно депрессивного расстройства, депрессии, биполярного расстройства, инсомнии. Также причиной этого состояния и возникающих вследствие него хронической усталости и слабости, могут быть серьезные патологии. Заболевания, где нет надежды выздороветь. Например, онкология, ХБП и диализ, системные заболевания. Также часто может возникать гипотемия после психологических травм при стрессовом посттравматическом расстройстве. Гипотемия — частое проявление перманентных ситуаций в жизни, откуда сложно найти выход. Тяжелые отношения с коллегами, Конфликтные долгие истории в семье с родителями, партнерами или детьми, которые никак не удается разрешить. Часто детские травмы и тяжелые патологии здоровья могут повлиять на развитие этого состояния. По научным данным, черепно-мозговые травмы, особенно в височной области, могут серьезно повлиять на настроение и уровень активности. Проявляется гипотемия постоянно плохим настроением, негативным отношением к ситуациям, себе и окружающим. Часто бывает апатия, нежелание что-то делать или менять, потеря веры в результат и изменения. Плохое настроение может коснуться любого человека, но в норме это скорее процесс временный и также имеет определенные причины и объяснения. Если же низкий фон настроения затянулся на неделю и более, то, возможно, это уже можно отнести к гипотемии. Проявлением ее, кроме плохого настроения, могут быть низкая эмоциональная реакция на происходящее, уменьшение двигательной активности, нежелание даже выйти из дома погулять, тем более заниматься спортом. Нередко это состояние путают с ленью, И еще больше ругают и загоняют себя или близкого человека. Могут быть нарушены сон, аппетит, вес. Нередкие психосоматические проявления. Невралгия, боли в спине, позвоночнике, головные боли. Боль за грудиной при хорошей ЭКГ. Проявления такого диагноза или синдрома не существует. Нарушение стула. Также под действием такого настроения и слабости происходит снижение самооценки. Возникает чувство никчемности и вины перед собой и окружающими, утраты смысла жизни, появляется неверие в планы и результат. Поэтому важно быть более внимательным к своему состоянию. А если плохое настроение вышло из-под контроля и сильно затянулось, то следует обратиться к специалистам. Начать можно с терапевта или невролога. Также, возможна консультация психолога или психиатра. Тревожно-астенический синдром. Тревожно-астенический синдром, в понятие этого измененного состояния входит две составляющие — тревога и астения, бессилие, слабость, и это очень неприятный процесс. Бесконечно тревожиться за каждую мелочь и при этом не иметь сил разрешить проблемы или доделать дела, что тревожит. Получается такой нарастающий снежный ком. Недоделки из-за бессилия копятся новые. Тревога, что это все никогда не разрулить. И так по нарастающей, да уже более серьезных нарушений в виде депрессии. Решаются такие проблемы, только постепенным распутыванием этого клубка. Сначала помогаем себе от тревожности. Отдых, сон, практики, спорт, медитации. При очень выраженном тревожном синдроме не будет лишним прием терапевта, невролога или психотерапевта с целью подбора лекарственной поддержки. Даем себе время на восстановление, В зависимости от тяжести ситуации оно может быть совершенно разным, от нескольких часов до нескольких недель. Прислушиваемся к своему состоянию и только потом постепенно включаем дела, работу, но уже с мягким и гибким планированием, учитывая состояние и возможности. Бездействовать долго точно не стоит, хотя дать себе восстановиться и отдохнуть на время надо. Инсомния. Хочу подробнее коснуться этого изменения, так как многие часто недооценивают серьезность этой проблемы. К нарушениям сна относят измененное засыпание, ночные пробуждения, поверхностный сон, кошмарные сновидения, а также отсутствие эффекта от сна. А стене после пробуждения отсутствие ощущения, что отдохнул, Кроме этого, сюда входит нарушение времени сна, бодрствование ночью, сонливость днем. И у людей, которые страдали нарушениями сна ранее, может быть навязчивый страх повтора этой патологии, Агрипнофобия. Не досыпают либо спят больше нужного, а также не совпадают с биологическими ритмами больше людей, чем мы могли бы подумать. На приёмах вижу очень легкое отношение к нарушениям сна. Люди рассказывают о бессоннице, о ранних подъемах, о невозможности заснуть после переполненного делами и эмоциями дня. У вас бывало такое? Уверена, что хоть раз испытывали все эти изменения на себе. Кроме того, сон влияет на корректность работы многих систем организма. Нарушения сна влияют на состояние нервной системы, восстановление, когнитивные функции, симптомы усталости, слабости, астении. Не поспал пару ночей, а уже нарушена память, внимание, реакция, способность к быстрым решениям и действиям. Даже становишься потенциально опасным водителем на дороге или невнимательным пешеходом, Либо нерадимым сотрудникам, который не может сделать все хорошо и вовремя. Или руководителям, который не может нести ответственность, принимать решения и генерировать идеи. Во время сна иммунная система вырабатывает Т-лимфоциты, иммуноглобулины, которые помогают в защите организма от патогенных вирусов и бактерий. Вроде мелочь. Сон нарушен, а уже чаще болеешь, Хуже все заживает. Хороший сон — это отличная работа эндокринной системы, хороший метаболизм. Сон влияет на выработку гормонов, отвечающих за голод и насыщение — грелин, и гормон аппетита — лептин. Именно на выработку грилина и лептина влияет качественный сон. А грилин, в свою очередь, — отвечает за своевременное здоровое чувство голода. Часто люди с ожирением могут не испытывать голод довольно долго, в течение всего дня, а потом при длительном перерыве в приеме пищи следует неадекватное снижение уровня глюкозы и резкое желание съесть все, что находится под рукой. Ведь при адекватном сне эта регуляция не нарушена, и еда по голоду несёт за собой нормализацию веса и состояния. Снижение количества лептина в организме ведет к развитию ожирения. Часто эндокринологи и диетологи на своих приемах у людей с весом выше нормы отмечают нарушение сна того или иного порядка. Вы задумывались, почему нормы сна у детей и взрослых различны? Именно во время продолжительного и качественного сна вырабатывается гормон соматотропин, гормон роста. У детей он влияет на рост и развитие, формирование тканей и органов, а это процесс постоянный и не быстрый, поэтому и длительность сна должна быть не менее 8-9 часов, а у совсем малышей — до 10-12 часов. Но свою актуальность гормон не теряет и у взрослых, так как несет за собой еще много важных функций. Увеличивает синтез белка, тормозит его распад, а это наши мышцы, кожа, волосы. Это все влияет на процессы регенерации и заживления. Вы часто отмечали, что когда высыпаешься, то вид гораздо подтянутей и свежей. Некоторые актеры даже отказываются записывать передачи ранним утром, чтобы количество часов сна позволяло быть в хорошей форме. Способствуют нашему любимому сжиганию жира, уменьшению жировой прослойки. Механизм тут непростой за счет влияния на выработку лептина, который регулирует чувство голода. При недостатке лептина часто отмечается неадекватное чувство голода, переедание снижается расход энергии. У диетологов часто можно услышать шутку «ну не поел? Иди поспи», что несёт и долю правды. Укрепление костной ткани за счет усиления поглощения кальция из пищи или добавок. Меньше спишь, рискуешь иметь некрепкие кости и остеопороз раньше времени. Формирование мышц, Да, именно соматотропный гормон в достаточном количестве помогает сформировать мышечный корсет после тренировок. Тренируешься, но не высыпаешься, желаемого результата в зеркале можно не увидеть. Влиять на качество сна может определенный биологический ритм. Жаворонки и совы с трудом могут жить в одном доме и не мешать друг другу. Определенная пища, острая, жирная, калорийная — простые углеводы и жареное, а также просто обилие и перебор любой еды или напитки, алкоголь, крепкий чай или кофе или просто большое количество жидкости могут нарушить засыпание или качество сна. Хотя при этом легкая белковая пища, травяные чаи дают обратный снотворный эффект. Немаловажным для качества сна являются комфорт постели, качество белья и подушки, другие люди рядом в помещении, чужой храп или звуки, которые издают дети, и, наконец, освещенность, температура и свежий воздух, ведь заснуть в жарком душном помещении с фонарем за окном гораздо сложнее, чем с плотными шторами и свежим воздухом. Также для многих спать в привычном помещении проще, чем в гостях или отеле. Вроде такая мелочь, хороший и качественный сон, а влияет на множество процессов, поэтому задуматься над его улучшением точно необходимо. А если нарушения сна обретают постоянный, неконтролируемый характер, то обращение к сомнологу даст возможность наладить ситуацию. Иван, 27 лет. Второй больничный за месяц, снова ОРЗ, На приеме молодой человек. Расстроен, что опять на работу не пойти. Сейчас с чиханиями-соплями строго, никого, как раньше, не пускают на работу после этого ковида. И правильно делают. Будем лечиться, отсидитесь дома. Но ну, расскажите, почему вид такой замученный? Темные круги под глазами, глаз подергивается. Как спите? Да, уже сто лет не сплю нормально. Сначала телефон, компьютер, игры, не уснуть. Потом интервью, фильмы. Под утро срубит только. А потом еле-еле к десяти часам просыпаюсь с пятью будильниками. Когда на работу еще раньше, это еще невозможней и сложней. А что делали для изменения этого? Да ничего особо. Так многие живут. Почти нормально. Получилось убедить не сразу. Иван слушал с удивлением, что сон и иммунитет — это первые друзья, что неудивительно, что так часто заболевает, никакой же защиты нет, что именно гаджеты ночью — основная помеха сну, и что не только ОРЗ требует нашего внимания, но и инсомния тоже будет скорректирована. Чтение вместо игр и фильмов на ночь, подъем в одно и то же время — Неспешная прогулка перед сном. Темнота и тишина в квартире уже стали давать первые эффекты. Продолжаем работать в этом направлении. Пришёл ОРЗ полечить, а еще и сон наладили. Вот удивление. Класс! Тревожное депрессивное расстройство. Кроме нарушений сна, симптомами слабости и усталости сопровождается тревожно-депрессивное расстройство — Это изменение психики, при котором имеется проявление тревожности и депрессии. По некоторым данным, это депрессия, вызванная нескончаемой тревогой. При этом расстройстве постоянно ощущаются слабость, бессилие, отсутствие радости от привычного приятного, снижение активности на работе и дома с близкими, плюс нарастает беспокойство о плохом, бедах и происшествиях, которые с реальностью часто связи не имеют. Часто риски такого состояния не оцениваются, а ведь это соматические проявления. Нейродермит, бронхиальная астма, гастриты, дарсалгии и цефалгии. А иногда при неконтролируемом расстройстве есть даже риски суицидов. Поэтому при длительной усталости и слабости Состоянии без перемен в комплексе с тревогой и сниженным настроением лучше обратиться к психотерапевту, психиатру или неврологу и подобрать нужную коррекцию. Большое депрессивное расстройство. Однозначно эта патология должна быть выявлена своевременно и быть под контролем доктора-психиатра. Чаще даже пациенту нужна госпитализация если в домашних или амбулаторных условиях он не сможет качественно выполнять рекомендации врача либо представляет опасность для своего здоровья, невозможность заботы о себе по причине выраженной остении и жизни при наличии суицидальных мыслей. Почему я все же хочу поговорить об этой теме на страницах книги про хроническую усталость? Все очень просто. За годы проведенных консультаций пациентов, пришедших с жалобой на ужасную усталость и утомляемость, были выявлены десятки случаев тяжелого депрессивного расстройства при применении клинических шкал депрессии, подробного сбора анамнеза и анализа всех данных по пациенту и его состоянию. А доктор, который вел научную работу в этом направлении с терапевтическими пациентами, Иногда может по походке, позе, выражению лица и речи заподозрить эти изменения. И, соответственно, при подтверждении диагноза уже направить к нужному специалисту и организовать помощь и поддержку пациенту для улучшения состояния. Иногда это сделать очень важно, так как пациенту опасно для жизни находиться в этом состоянии без коррекции. По данным исследований, до 30,6% пациентов с депрессивным расстройством могли задумываться о самоубийстве. Чаще суицидальные мысли возникают у трудоспособных людей, на которых лежит ответственность за пожилых родных или детей. Усложнила ситуацию пандемия COVID-19 — Частота депрессии у перенесших коронавирусную инфекцию составляет до 30%. Несмотря на необходимость своевременной помощи этим пациентам, встречаются случаи неадекватного восприятия серьезности своего состояния или состояния родственника с нарушениями, хождение по разным специалистам с неспецифическими жалобами на слабость и усталость, длительное лечение у альтернативных специалистов или поиски выхода в эзотерических практиках и подобном. Однако понимание важности состояния и своевременной помощи может даже спасти жизнь пациенту. Для этого подробнее можно уточнить о снижении фона настроения, появившегося вместе с усталостью и слабостью, о нарушениях сна, о смыслах и внутренних ощущениях, заполнить тесты тревоги и депрессии онлайн и при выраженных изменениях, не затягивая, обратиться к специалистам. Биполярное аффективное расстройство. Это нарушение психики, характеризующееся ярко выраженными перепадами настроения от резкого подъема настроения, радости и веселости до резкого провала в яркую грусть, слабость, Усталость. Фазы могут иметь разную длительность по времени и разную выраженность, а при наличии частых и серьезных изменений требуют поддержки специалиста. В фазе сниженного настроения, кроме его фона, пациенты отмечают вялость, слабость, усталость, и часто именно с этой жалобой могут оказаться в кабинете доктора-терапевта или другого специалиста. Но при подробном анализе можно выявить и другие изменения, которые требуют внимания. Поэтому мы коснемся и этого расстройства в книге. Конечно, умеренные перепады и настроения могут быть характерны почти для каждого, могут являться личностными особенностями. Если перемены выражены настолько сильно, что мешают вести обычную жизнь, включающую работу, ответственность перед близкими, повседневные дела и крупные задачи, и этому нет объективных причин, утраты, сильный стресс, серьезные перемены в жизни, то обращение внимания на эту нестабильность и поддержка специалиста вовремя дадут нужный результат в работе с усталостью и слабостью в том числе. Как же работать самостоятельно с проявлениями расстройств в психике? Конечно, эта работа не исключает поддержки врача, но часто несет положительные моменты в динамике изменений состояния к лучшему. Множество исследований показывают пользу медитации, йоги, физической нагрузки, спорта, того, что в удовольствие именно вам, и арт-терапии в работе с эффективными нарушениями, поэтому кроме терапии и поддержки врачами можно выбрать что-то свое на пути более легкого и результативного восстановления. Любовь. 62 года. В кабинет постучался седой мужчина, старше 60 лет точно. Спросил, может ли присутствовать на приеме с женой. За ним зашла женщина, которая просто была похожа на тень тихие ответы на вопросы, ей очень сложно было сформулировать каждую фразу, сомнения в каждом слове во время сбора анамнеза заболевания, глаза на мокром месте после каждой подробности, хотя объективно с соматическим здоровьем сложной ситуации не было. Ко мне ее направил терапевт, когда заметил небольшое изменение по креатинину, была консультация нефролога по плану. Но, разобравшись с этими показателями, я не могла упустить важный момент в ее состоянии. А давно настроение такое? Давно, больше трех лет. А плакать так несколько раз в день когда стали? Да около года. А раньше как? А раньше была активной, дачу любила, цветы выращивать, прогулки. А теперь вот только слезы, да по врачам хожу. Ищу, что не так. А всё везде более-менее, не понять, как такое возможно. Лежу все время, сил нет ни на что. С работы даже ушла, хотя не планировала. Может, рак у меня? А спите как? Почти не сплю несколько месяцев. Не заснуть до двух трех часов ночи, а в пять уже проснусь и смотрю в окно. Тревожусь, страшно так. Поза на стуле, как у ребенка. Ответы еле-еле. все время на мужа оглядывается. Не со страха. Он заботлив, но уже с потерянной надеждой. В этом случае и состоянии даже тесты шкалы депрессии заполнять я не давала. Специфика моей научной работы включала исследование пациентов с разными типами и выраженностью аффективных расстройств. И предварительный диагноз звучал как тревожно-депрессивное расстройство тяжелой степени. Пациенту был рекомендован визит к психиатру. Подтвердили и начали терапию. Выход из таких состояний долгий, непростой. Не всегда легко принимать весь спектр терапии. Не всегда нет побочных эффектов, так как терапия обильна в таких случаях. Но это очень благодарное лечение. И когда пациент начинает видеть не только темноту, но и свет, когда пациент перестает плакать по нескольку раз в день, не только плакать, но и объективно расстраиваться из-за всего, тогда понимаешь, что эти сложности стоят того. Спустя три месяца дверь в кабинет уже открыла она. Стройная и бодрая женщина с букетом цветов в газетной бумаге. «Доктор, это самое лучшее с моей дачи». Я сама приехала. Коля там остался на выходные. Вы представляете, я через месяц терапии стала выходить из дома сама, а теперь уже и на электричке. Хоть в этом году с участком наладили. Да и ягоды соберу. Завезу вам баночку варенья. К доктору уже не хожу так часто. Минимум таблеток оставили. Но мне так хорошо за три года ни разу не было. И рака перестала бояться и что почки откажут. Посмотрела на все трезво, и голова как будто заработала, что ли. Вот так бывает, что депрессия может съесть несколько лет жизни прекрасных теплых людей. В это время будет поиск чего угодно. Рака, заболеваний мозга, почек, а на самом деле просто потеря драгоценного времени и ухудшение состояния. Так что берегите себя. И не стесняйтесь лечиться, если такое с вами произошло.